Глава 15 Выбросить башню. Трудоформа усердием и силой наделяет. Тихий шепот спрена ушей достигает. Тайну хочешь узнать? Эту форму добудь. Получи свободу, а страхи забудь. Из песни перебора слушателей. Строфа 19 «Торговец твлагв, сказала Шалан. Полагаю, на тебе сегодня другая пара обуви, чем в первый день нашего путешествия». Твлакф остановился по пути к вечернему костру, но спокойно ответил на ее вызов. Повернулся с улыбкой, качая головой. «Боюсь, вы ошибаетесь, Светлость. Почти в самом начале этого путешествия я потерял один из сундуков с одеждой во время бури. У меня осталась единственная пара ботинок». Это была откровенная ложь. Однако после шести дней совместного пути она поняла, что Твлакву плевать, если его ловят на лжи. Шалан, устроившись на высоком переднем сиденье фургона и оберегая забинтованные ноги, внимательно посмотрела на Твлаква сверху вниз в сумерках. Она провела большую часть дня, выдавливая сок из стеблей шишкотравника и втирая в ступни, чтобы отогнать спренов гниение. Веденка была очень довольна тем, что заметила эти растения — Ей здорово не хватало практических знаний, но от кое-каких прочитанных книг в диких местах все же был толк. Стоило ли открыто сказать ему, что это ложь? Чего она добьется? Он следил за ней глазами-бусинами, прячась в тени. «Что ж», — отступила Шалан, — «это печально. Надеюсь, во время путешествия мы повстречаем другую компанию торговцев, у которых я смогу купить подходящую обувь». «Светлость, я обязательно постараюсь подыскать такую возможность!» Твлакф удостоил ее поклоном и фальшивой улыбкой, а потом продолжил путь к вечернему костру, который горел неравномерно. У них закончились дрова, и паршуна отправились во тьму, чтобы поискать еще. «Обманы!» — тихонько проворчал узор, чьи очертания были почти невидимы на сиденье около нее. «Он знает, что я куда больше завишу от него, пока не могу ходить». Твлаков уселся рядом с умирающим костром. Неподалеку бродили громадные распоряженные чулы, давя маленькие камнепочки исполинскими лапами. Животные никогда не уходили далеко. Твлаков начал тихо шептаться с Тегом, наемником. Он продолжал улыбаться, но девушка не доверяла его темным глазам, блестевшим в свете костра. «Иди проверь, о чем он говорит», — велела Шалан узору. «Проверить?» «Послушай слова» потом вернись и повтори их мне, не приближайся к свету слишком сильно. Узор сполз по боковой стороне фургона. Шалан откинулась на спинку жесткого сиденья, потом достала из своего тайного кармана маленькое зеркало, найденное в сундуке ясной, и одну сапфировую сферу для света. Просто марку, которая сама по себе была неяркой, да еще и быстро тускнела. «Когда должна быть следующая великая буря? Завтра?» Приближалось начало нового года, а с ним и плач, хотя еще оставалось несколько недель. Это ведь был светлый год. Что ж, она может выдержать великую бурю здесь, в пустоши. Девушка уже один раз прошла через это унизительное испытание, запершись в своем фургоне. Зеркальце демонстрировало, что шалан выглядит ужасно. Красные глаза с мешками под ними — Волосы всклокочены, платье в прорехах и пятнах. Она была похожа на нищенку, которая обнаружила в куче мусора платье, некогда бывшее красивым. Это не слишком ее беспокоило. Стоит ли выглядеть красивой рядом с работорговцами? Едва ли. Однако, ясно, не заботясь о том, что подумают люди, всегда прилагала усилия к тому, чтобы выглядеть безупречно. Она никого не пыталась соблазнить, об этом речь не шла. Вообще-то она однозначно презирала такое поведение. «Использовать симпатичное личико, чтобы заставить мужчин делать то, что ты желаешь, ничем не отличается от использования грубой силы мужчиной, который хочет подчинить женщину своей воле», — считала принцесса. «И то, и другое низко и с возрастом перестает удаваться». Нет, ясно не признавала соблазнение подходящим инструментом. Однако люди по-другому реагировали на тех, кому явно удавалось сохранять стиль». «Но что я могу сделать?» — подумала Шалан. «У меня нет косметики, у меня даже туфель нет». «Может, она важная шишка», — вдруг раздался рядом с ней голос Твлаква. Шалан вздрогнула и посмотрела в сторону, где поблизости на сиденье вновь расположился узор. Голос шел оттуда. «От нее одни проблемы», — сказал голос Тега. «Вибрации узора воспроизводили звуки в точности». Я по-прежнему считаю, что нам надо бросить ее и уехать. — Какое счастье для нас, — сказал голос Твлаква, — что решение принимаешь не ты. Позаботься об ужине. Я позабочусь о нашей маленькой светлоглазой попутчице. Кто-то ее потерял, кто-то очень богатый. Так, если мы сумеем продать ее этому кому-то, то, возможно, наконец-то выберемся из ямы. Узор воспроизвел недолгое потрескивание пламени и замолчал. Разговор был воссоздан с удивительной точностью. «Это, — подумала Шалан, — может оказаться очень полезным. К несчастью, с вам надо было что-то делать. Она не могла позволить ему рассматривать себя в качестве того, что можно продать тому, кто ее потерял. Это было слишком похоже на обращение с рабыней. Если она позволит ему и дальше так мыслить, то проведет остаток пути, переживая из-за него и громил» чтобы сделала ясно в такой ситуации». Стиснув зубы, Шалан сползла с сиденья фургона, осторожно ступая ранеными ногами. Она с трудом могла ходить. Подождав, пока спрены более исчезнут и пряча свои мучения, девушка приблизилась к костерку и села. «Тек, можешь идти». Тот посмотрел на Твлаква, который кивнул. Тек отправился проверить паршунов. Блат ушел на разведку, как часто делал по ночам, выискивая признаки других караванов, направлявшихся этой же дорогой. «Пришла пора обсудить твое вознаграждение», — сказала Шалан. «Служить кому-то столь прославленному вознаграждение само по себе». «Разумеется», — согласилась она, посмотрев ему в глаза. «Не отступай, ты сможешь. Но торговцу надо зарабатывать на жизнь. вья не слепая». «Твои люди не согласны с твоим решением помочь мне. Они думают, это пустая трата времени». Влаг растерянно покосился в сторону Тега. Шалан надеялась, что сейчас он спрашивает себя, о чем еще она догадалась. «Прибыв на расколотые равнины», — продолжила Шалан, — «я получу огромное состояние. Пока что оно мне еще не принадлежит». «Это прискорбно». «Ничуть. Это шанс, торговец Твлакф». «Состояние, о котором я говорю, представляет собой результат помолвки. Если я прибуду туда в целости и сохранности, те, кто меня спас, уберег от пиратов, всем пожертвовал, чтобы доставить меня в новую семью, вне всяких сомнений будут хорошо вознаграждены». «Я всего лишь скромный слуга», — ответил Тлаг с широкой фальшивой улыбкой. «Я и помыслить не смею о вознаграждении». Он думает, я лгу. Шалан раздраженно стиснула зубы, внутри ее вспыхнул гнев. Точно так же с нее вел себя Кабзал, обращался как с игрушкой, инструментом в собственной борьбе, а не как с настоящим человеком. Она подалась ближе к тлакву ближе к костру. «Работорговец, не играй со мной!» «Я бы не посмел!» «Ты понятия не имеешь, в какую бурю забрел!» — прошипела Шалан, не сводя с него глаз — «Ты понятия не имеешь, что стоит на кону в связи с моим прибытием. Засунь свои мелочные планы в расщелину. Сделай, как я говорю, и твои долги будут аннулированы. Ты опять станешь свободным человеком». «Что? Как? Откуда вы?» Шалам встала, не давая ему договорить. Почему-то она чувствовала себя сильнее, чем раньше, решительнее. От неуверенности у нее внутри все трепетало, но девушка сумела подавить это ощущение. Твлаков не знал, что она робкая, не знал, что она выросла в уединенной сельской местности. Для него девушка была придворной дамой, умевшей стоять на своем и привыкшей, чтобы ей все подчинялись. Стоя перед ним, ощущая себя светящейся в мерцании костра, возвышаясь над ним и его неуклюжими махинациями, она все видела. Дело не в том, чего ожидают от тебя окружающие, а в том, чего ты ожидаешь от себя самого. Твлаков отпрянул от нее, словно от яростно полыхающего костра. Он съежился, распахнул глаза, вскинул руку. Шалан поняла, что и впрямь. Слабо светится, излучая свет сфер. На ее платье больше не было ни прорех, ни пятен. Оно выглядело великолепным. Девушка инстинктивно погасила свечение своей кожи, Надеюсь, что Твлак вспишет все на игру света, повернулась и, оставив его трястись у костра, направилась обратно к фургону. Вокруг была густая тьма, первая луна еще не взошла. Пока шалан шла, ее ноги болели совсем не так сильно, как должны были. Неужели это сок травника творит чудеса? Она достигла фургона и начала забираться на сиденье, но Блад выбрал именно этот момент для шумного возвращения в лагерь. «Гасите костер!» — крикнул он. Твак ошеломленно уставился на наемника. Блад ринулся вперед мимо шалан и, достигнув костра, схватил котелок с кипящим супом, опрокинул на пламя, и от мокрого пепла с шипением пошел пар, а спрены огня бросились в рассыпную и исчезли. Твлаг вскочил, уставившись на слабо освещенные умирающими углями грязные струйки супа, которые побежали мимо его ног. Шалан, стиснув зубы от боли, спустилась с фургона и подошла. Тэг подбежал с другой стороны. «Их, похоже, несколько десятков», — негромко излагал Блад. «Они хорошо вооружены, но не богаты. Нет ни лошадей, ни чулов». «О чем речь?» — требовательно спросил Шалан. «О бандитах», — пояснил Блад. «Или наемниках, называйте как хотите». «Светлость эти места никто не патрулирует». Твлаков посмотрел на нее и быстро отвел взгляд явно еще не оправившись от потрясения. Понимаете, это дикие земли. Присутствие Олете на расколотых равнинах означает, что многие ездят туда-сюда. Торговые караваны вроде нашего, ремесленники в поисках работы, нескорожденные светлоглазые наемные мечи, желающие завербоваться на военную службу. Эти два условия беззакония в сочетании со множеством путешественников привлекают особую разновидность бандитов. «Они опасны», — согласился Тек. «Берут, что хотят. Оставляют только трупы». Они видели наш костер?» — спросил твлак теребя в руках свою шапку. «Не знаю», — сказал Блад, бросив взгляд через плечо. Шалан с трудом могла разглядеть выражение его лица во тьме. «Я не хотел подбираться слишком близко. Подкрался, посчитал и сразу же бросился назад». «Как же ты можешь быть уверен в том, что они бандиты?» — спросила Шалан. Вдруг это солдаты, которые направляются к расколотым равнинам, как и сказал Твлакф. — У них ни знамен, ни эмблем, — объяснил Блад, — но хорошее оружие и дозорнее по всем правилам. Они дезертиры, ставлю на это чулов. Ха — Ха! — воскликнул Твлакф. — Блад, ты ставишь моих чулов против того, кто выбросил башню. — Но светлость. Хоть этот дурень совсем не умеет играть, думаю, он прав. — Надо запрять чулов и немедленно уезжать. — Ночная тьма нам на руку, и это следует использовать. Она кивнула. Собирая лагерь и запрягая чулов, мужчины двигались быстро, даже грузный тлагв. Рабы, не получившие вечерней похлебки, ворчали, шалан становилась возле их клетки, ощущая стыд. У ее семьи были рабы, не только паршуны и ревнители, обычные рабы. В большинстве случаев они жили не хуже темноглазых, лишенных права путешествовать а вот эти бедолаги выглядели больными и полумертвыми от голода. «Шалан, ты сама в шаге от того, чтобы оказаться в такой же клетке!» — подумала она и вздрогнула, когда подошел Твлак и прошипел проклятие в адрес пленников. «Нет, он не осмелится тебя туда засунуть. Просто убьет!» Пришлось снова напомнить Блату, чтобы он помог ей забраться на сиденье. Так загнал Паршунов в их клетку, проклиная замедлительность. Потом вскарабкался на свое место. Его фургон был замыкающим. Взошла первая луна и стала светлее, чем шалан хотелось бы. Казалось, что каждый шаг чулов сопровождается хрустом, оглушительным, как раскат грома во время великой бури. Они задевали растения, которые девушка называла «хрустишипами», с веточками в виде трубок из песчаника. Они трещали и тряслись. Продвижение было небыстрым. Чулы не умели двигаться иначе. Пока они шли... Шалан заметила огни на склоне холма, у да жути близкие. Походные костры. Минут десять пешим ходом. Ветер переменился и принес отзвуки далеких голосов. Звон металла о металл. Наверное, там шел тренировочный бой. Влаг развернул караван на восток. Шалан нахмурилась в ночи. «Почему так?» — шепотом спросила она. «Помните, вы видели овраг?» — также шепотом ответил Блад. «Он окажется между нами и бандитами». «На случай, если они что-то услышат и захотят проверить!» Шалан кивнула. «Что будем делать, если нас поймают?» «Тогда она мне сдобровать!» «Может, сумеем откупиться?» «Дезертиры не такие, как обычные разбойники!» «Эти люди предали все!» «Клятвы своей семьи!» «Дезертирство ломает человека!» «Делает способным на все!» «Потому что ты уже отказался от того, что раньше боялся потерять!» «Ого!» «Выдохнула Шалан» бросив взгляд через плечо. — Я... Да, это решение меняет всю твою жизнь. И хотелось бы верить, что в тебе осталось хоть немного чести, но сам знаешь, что отказался от нее окончательно и бесповоротно. Он замолчал, а Шалан слишком волновалась, чтобы подтолкнуть к дальнейшим откровениям. Она продолжала следить за огнями на склоне холма, а фургоны все катились и катились в ночи, и, в конце концов, темнота скрыла. Их бегство.